Глава 12. Искупление Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Hurts. Wonderful life. Сердце билось иступленно. Под ребрами было горячо, и от этого жара мысли в голове плавились, превращаясь в месиво. По коридору ходили люди, носились из одного павильона в другой... Переговаривались, выясняли что-то по телефону, стучали каблуками, шуршали дорогими тканями в исторических костюмах. Каждый звук отдавался в ушах. Мир продолжал крутиться в том же направлении. Не изменилось абсолютно ничего. Как и прежде, тысяча эпох была местом, где сливались воедино страны, языки и столетия, возможно, даже вселенные. По пути встретилась Минако. Она перехватила длинные платья в прозрачных чехлах поудобнее и окликнула ванцина. Но он лишь на мгновение, поймав ее взгляд, через силу улыбнулся и прошел мимо. Оставалось надеяться, что девушка еще не успела заглянуть в телефон из-за занятых рук. Ван Цин знал, что она на него подписана, так что совсем скоро тоже будет в курсе происходящего. Он пока не был готов отвечать на вопросы. Ван Цин за эти годы выстроил теплые и доверительные отношения с подписчиками. Но сейчас эти люди, которые только утром волновались за него и спрашивали, как прошли съемки в пещерах, превратились в разъяренную толпу. Доказывать что-то, пытаться оправдаться — это бессмысленно. У Ван Цына мелькнула в голове мысль, как хорошо, что он не стал выкладывать их совместное фото с Лун Анем, сделанное в комнате Аюна. В тот вечер Лун -Ань согласился поехать с ним, и Ван Цын все же уговорил его на одно селфи. Как он и обещал, в пост это не попало. Не хватало, чтобы разгоревшаяся за один день ненависть перекинулась на ни в чем не повинных людей рядом. — Он видел обрывки сообщений в уведомлениях, когда включил телефон. Разве что голову свернуть не пожелали на ровном месте. А может, и это уже написали. Ван Цин не знал, так как оставил свой телефон на кровати Аюна. Вокруг было слишком много людей, и это не давало сосредоточиться. Ему нужно было подумать, решить, что со всем этим делать. Не так волновала ненависть окружающих, как то, что Гопин начал очень темную игру, как он вынудил девушку записать это видео. Шантажировал? Подкупил? Она сама решила так поступить, когда узнала, кто он. Занятый всеми этими мыслями, Ван Цин добрел до самого конца запутанного коридора, где была лишь неприметная дверь, ведущая во внутренний двор. Свежий воздух показался хорошей идеей, так что он толкнул ее и вышел на улицу. Небо тонуло в закатных медных оттенках. Солнце уже почти село. Остался лишь его отливающий рыжим отблеск на редких перистых облаках. Павильоны тысячи эпох находились на окраине спального района занимая большую территорию вдали от шумных магистралей. За забором проходила лишь одна дорога, по которой не так часто ездили машины. Основное здание по соседству ловило последние солнечные лучи стеклами окон. Ванцы накинул окинул взглядом внутренний двор, в котором оказался. Он думал, что будет здесь один, так как Фолинь долгое время использовал эту площадку для хранения грузов и всякого хлама. Однако все сильно изменилось за последний год. Пространство было расчищено и стало коротко подстриженным газоном. В дальнем конце, строгим рядом, выстроились круглые мишени с нанесенными белой краской метками. В шагах в десяти от Ванцина стоял мужчина с серебристой просидью в смоляных волосах. Он держал в руке, затянутый в плотной защитной рукав, черный лук. Молодая девушка рядом с ним обернулась и, увидев Ванцина, помахала ему рукой. — Ну что там с новыми стрелами? — крикнула она с улыбкой. Привезли? — Ванцин покачал головой, сделав шаг назад, но откнулся спиной в закрывшуюся дверь. Они явно его с кем-то перепутали. Мужчина опустил лук и тоже посмотрел на него через плечо. У него было загорелое лицо с лучистыми морщинами вокруг губ и глаз. «Простите — Простите, — сказал Ван Цин, нашарив пальцами дверную ручку позади себя. — Я не хотел мешать. Похоже, Фалинь успел все здесь переделать, чтобы использовать для постановок под открытым небом. Судя по тому, что пара занималась стрельбой из лука, это был очередной заказ, и он только что вмешался в действо. На удивление, больше на площадке никто не присутствовал. Здесь даже не было места, где могли бы сидеть наблюдатели. — Ой! — произнесла девушка, улыбнувшись шире. — Прости, я думала, ты от Фолиня. Он обещал, что сегодня привезут новые стрелы, которые мы заказали на прошлой неделе. Ван Сын стоял так и, продолжая держаться за дверную ручку и не зная, что ответить. Он не ожидал, что встретит здесь кого-то. — Тао Ю! — представился мужчина, сдержанно кивнув хотя его взгляд оставался очень приветливым и теплым. — А это моя супруга, Терри. Разница в возрасте между ними составляла лет 30, не меньше. Девушке, которую он назвал своей супругой, на вид было едва за двадцать. Она говорила на китайском, но ее яркие голубые глаза и кудрявые темнорусые волосы давали понять, что она иностранка. Ван Цин почтительно склонил голову. — Ван Цин, еще раз извините, не знал, что здесь кто-то есть. — О, пустяки! — махнул рукой Тао Ю. Ты новенький? Я здесь уже всех знаю. Фалинь разрешил мне приходить в любое время, так что у меня даже есть ключи от задних ворот. Он рассмеялся, указав в сторону выставленных на другом конце поля мишеней. Стрелы что-то не очень были последний раз. Заказал новые. Не знаешь, когда привезут? Нет. Нет, я здесь не работаю. Девушка погладила мужчину по плечу и подошла к ванцину, продолжая улыбаться. — Я Кая, — сказала она тихо и подмигнула. «Это мое настоящее имя. У тебя есть немного времени? Подыграешь мне? Любимый, не против еще одного соперника в стрельбе?» — добавила она уже громче. Ван сын усмехнулся, не веря своим ушам. Он увидел, как Тао Ю кивнул и вопросительно вскинул брови, дожидаясь его ответа. Сложно было сразу разобраться, что здесь происходит. Ван сын так удивился, внезапно наткнувшись на эту странную пару, что на несколько коротких мгновений забыл о своей проблеме. «Что ж, Раз у него пока нет возможности подумать об этом в одиночестве, не так и плохо было бы отличиться. Хорошо, — улыбнулся он. — Правда, я ни разу не стрелял из лука. Тао Ю повел плечами и погладил пальцами тетиву. — Не проблема, — он мотнул головой, подзывая Ван Цына к себе. — Это очень помогает сконцентрироваться на том, что действительно важно. Все лишние мысли прочь. — То, что нужно, — подумал Ван Цын. Он, наконец, отклеился от двери и в сопровождении Терри приблизился к мужчине. На неокрашенном столике, сколоченном словно наспех, из простых досок лежали в ряд черные стрелы и кожаные краги для защиты рук. Тау Ю указал на одну. — Надевай, а то вся рука в мясо будет. Терри рядом звонко усмехнулась. — Кто бы говорил? Помнишь, как в день нашего знакомства ты решил повыделываться и пробил себе предплечье тетивой? Таую Ю протянул руку и ущипнул ее за запятнанный солнечными веснушками нос. «Стрекоза! О таком не напоминают мужчине моего возраста при молодежи!» Ван Цин слушал их с улыбкой, закрепляя ремни краги. Кожа обняла предплечье, приятно стянув его плотным охватом. Терри взяла лук, прислоненный к краю стола, стрелу и, отведя эти к изогнутым в улыбке губам, выстрелила в мишень. Раздался приятный свистящий звук, как от хлесткого ивового прута. «Потрясающее ощущение!» — сказала она, с довольным видом опуская лук. — Очень кстати вспомнился найденный в пещере наконечник. Сейчас эти события казались такими далекими, хотя с тех пор прошли лишь сутки. Ван Цин длинно выдохнул, стараясь подавить появившееся чувство горечи. Они с Лун Анем отлично проводили время, готовя этот новый материал. Теперь видео вряд ли выйдет в ближайшие месяцы, пока все не уляжется. Если вообще уляжется. Люди, перед которыми он всегда был открыт, так легко поверили в то, что им показали. Ван Цин даже не знал, может ли винить их в этом. Все было обставлено чертовски умело. У Гопина на такую продуманную подлость вряд ли хватило бы мозгов. — Мысли прочь! — послышался голос Тао Ю, а его мозолистый палец ткнулся Ван Цину в висок. — Держи! — в пальце лег, как влитой, гладкий корпус лука. Ван Цин вытянул руку перед собой, разглядывая оружие. Солнце уже опустилось за горизонт, и площадку окутали вечерние сумерки. Однако, несмотря на них, мишени было прекрасно видно — из-за нижней подсветки вдоль ряда. — Не забудь, — сказала Терри, положив на стол толстое кольцо для захвата тетивы. — Манчжурский хват, хотя я больше предпочитаю английскую классику. — Да, и в перчатках ощущение не то, — согласился Тао Ю. Ван Цин надел кольцо на большой палец и стянул со стола стрелу. Как только он установил ее и взялся за тетиву, отводя к лицу руку, в груди впервые за долгое время стало тихо. Удары сердца были спокойными и ровными тело наполнило ощущение силы, упругое, приятное, расходящееся мягкими волнами от солнечного сплетения к ногам и рукам. Он вдруг стал слышать и видеть слишком многое. Легкий шорох ветра в коротко постриженной траве, стрекот птицы в ветвях дерева за оградой, переливы теней в неосвещённой части площадки, дыхание Тао таою рядом. — Локоть! — очень тихо, почти шепотом сказала Терри, слегка надавив на его плечо. — И дыши! — «Дыши глубже!» — послышался, словно долетевший до сюда с огромного расстояния голос Лун Аня. Конечно, он звучал лишь у Ван Цына в голове, но был таким явным. Тетива спружинила, издав звук гибкого хлыста. Мгновение, и стрела вонзилась в деревянную поверхность рядом со средней меткой мишени в виде белого круга. Ван Цын только в эту секунду понял, что улыбается одними губами, когда заболели скулы. Тао Ю положил руку ему на плечо. «Ах, хитрец! Обманул старика!» Он покачал головой, опуская лук. — Я, правда, первый раз стреляю. Мужчина довольно усмехнулся, искренне радуясь его удачному выстрелу. — Значит, ты быстро все схватываешь, юноша. А теперь дай и мне заработать всеобщее восхищение. Ван Цин, не переставая улыбаться, отошел чуть в сторону. Терри рядом скинул свой лук. Тао Ю опустил тетиву одновременно с ней. Обе стрелы, как стремительные хищные птицы, полетели к цели параллельно друг к другу и вонзились в мишени. — Эх, стрекоза! Все время крадет у меня миг славы, — произнес мужчина и целомудренно поцеловал девушку в макушку, коротко притянув к себе. — Попробуешь еще? — подмигнула она Ван Цину. Его и не нужно было спрашивать. Этого ощущения хотелось снова и снова. Все лишние мысли и правда отошли на второй план, оставив только главное. Пока в тебе есть силы, борьба всегда будет иметь смысл. Ван Цин поднял лук и натянул тетиву, зажав стрелу пальцами. Правда, какой бы она ни была, лучше лжи и лицемерия и она оставалась на их стороне. Если Гопин хочет войну, он ее получит. Небо окончательно потемнело, когда на него набежали грозовые тучи, не оставляя шанса увидеть звезды. Ван Цин стрелял до тех пор, пока не заболели пальцы, а корка на разбитых костяшках снова не лопнула. Терри предлагала ему перчатки, но он отказался, потому что не хотелось терять возможность прикасаться к ретиве. Кольца было достаточно. Он не знал, сколько прошло времени, потерявшись в его течении с этими людьми, которых видел впервые в жизни и которые ничего не знали о нем. Тереза сказала, что сходит за чем-нибудь холодным и узнает насчет их заказа. И Тао Ю, утерев пот солба, отправился вынимать стрелы из мишеней. Ван Цын пошел следом, чтобы помочь. — Ее зовут Кая, — сказал вдруг мужчина, когда они пересекли поле. Ван Цын кивнул, подбирая с травы, отскочившую от одного из неудачных выстрелов стрелу. — Англичанка, как и моя жена Тереза, — продолжил Тао Ю, погладив усеянную мелкими дырочками мишень. «Все это — мое искупление перед ней». «Искупление?» — тихо повторил Ван Цин. Мужчина вздохнул и улыбнулся, глядя куда-то в пространство перед собой. «Когда мы познакомились, я был так же молод, как и ты. Сколько тебе, кстати, Ван Цинн?» «Двадцать я был чуть младше. Она прекрасно стреляла. Мы поехали в Лондон с друзьями, и они вытащили меня на соревнования лучников. Я загорелся. Сам не знаю, чем больше, самим спортом или ею». Уж шесть лет, как ее, больше нет. Ван Сын вытащил стрелу из центра мишени и тронул пальцем на конечник. — А... Кая? Тао -ю усмехнулся. — Актриса. Фалинь познакомил нас год назад, когда я пришел к нему в страшном отчаянии. Мы с ней добрые друзья. Она прекрасная женщина, какой и была моя жена. Они так удивительно похожи... Он вздохнул. — Не подумай, мы не... Я бы не стал. Кто-то скажет, что я использую иллюзию, чтобы заглушить свою боль. «Живу в сказке, сбегая в нее от реальности. Но для меня это отдушина. Возможность сказать то, что я уже никогда не скажу моей Терезе. Ты веришь в перерождение душ, Ван Цинн?» Ван Цин моргнул, невольно крепче стискивая пальцами стрелу. Ветер усилился, и зашумело листва деревьев за ограждением. «Я...» «Не знаю», — честно ответил он. «Возможно». Мужчина покачал головой. «Мой дед говорил, что у человека три души. Одна после смерти остается с семьей упоминальных табличек, вторая отправляется в цикл перерождений, а третья хранит могилу, а какие-то души и вовсе рассыпаются на осколки. Я так решил. Если суждено мне будет встретить хотя бы отражение моей любимой женщины в ком-то, даже спустя сотни циклов, я буду счастлив. Пусть и от меня останется лишь осколок. Он будет любить ее так же сильно. Он махнул рукой с зажатым в ней пучком стрел. Последнее, что она услышала от меня — Было «Я не хочу тебя видеть». Мы поссорились. Я ушел пить в бар, а Тереза уснула и больше не проснулась. Тромб. Врачи сказали, такое бывает. Ван напустил опустил взгляд на траву под ногами. Мне очень жаль. Я заслужил, твердо сказал Тао Ю. Заслужил такую боль, а она нет. Я смотрю на Каю, и мне становится легче. Я говорю с ней, и мне порой удается убедить себя в том, что передо мной Тереза. Первый раз, когда Фалинь воссоздал сцену нашего знакомства, я упал на колени, рыдал, как мальчишка, и умолял ее простить меня. А теперь... Теперь я просто не хочу терять это чувство боли рядом с ней. Это мое искупление. Фалинь, святой человек, раз разрешил мне приходить сюда даже без оплаты. Ван Цинн вскинул голову и не успел ничего сделать, чтобы скрыть удивление на лице. Тао улыбнулся. Ни у кого нет столько денег, чтобы постоянно платить за иллюзию в тысячи эпох. Фалинь выставил... Все на эту площадку и дал мне ключи от ворот. И вот я здесь, уже очень давно. Зимой он даже натягивал здесь тент. Мужчина махнул свободной рукой, указывая на ночное небо, напоенное влагой перед грозой. Кая приходит мне в качестве актрисы, а как мой драгоценный друг. Больше мне ничего и не нужно. С другого конца площадки донесся хлопок двери. Вернулась Терри. У внешних стен павильонов уже горел свет уличных фонарей. Девушка помахала им бутылкой с водой. Тао Ю махнул ей в ответ и повернулся к Ван Цину. Уже поздно. Нужно собираться. Он вскинул голову и прищурился, глядя на небо. — Скоро будет гроза. — В смысле? — Да плевать я хотел, что про меня пишут. Адвокат Гао. — Что? — Нет, я все равно на них заявлю. — Что значит «нельзя»? — А что вы мне предлагаете? Фолин ходил кругами, и как Лун А не старался на него не смотреть, он все равно оказывался в поле зрения потому что курсировал по маленькой комнате, как ураган. Гоюн следил за ним с широко распахнутыми черными глазами и вертел головой из стороны в сторону. «Адвокат Гао, это клевета. У нас есть свидетели. Пусть возьмут записи с других камер видеонаблюдения. Это жалкий огрызок в 10 секунд ничего не доказывает. Да, я знаю, что нужен официальный запрос от полиции. Что для этого нужно сделать? Нет. Я не хочу успокаиваться. Вы что, первый раз со мной разговариваете?» «Да, дьявол!» Фалинь отнял телефон от уха и, покачав в руке, швырнул его на детский коврик Гоюна. Доктор Куан, сидевшая на плоской красной подушке, подогнув колени, прямо на полу покосилась на него. «Надеюсь, ты исяк? – спросила она. «Эти юристы!» — рыкнул Фалинь, и по его бегающему взгляду Лун-Ань понял, что он ищет, чтобы еще пнуть или швырнуть куда-нибудь. «Так!» Он сложил ладони одну к другой и прислонил указательные пальцы к губам. «Я подам на них в суд!» — На кого? — Закатила глаза доктор Куан. — На горстку идиотов в интернете? Фалин повернул к ней голову так резко, что было слышно, как хрустнула его шея. — Горстку? Ты вообще открывала Вейбо? А главное, больше всех верещат те, кто Ван Ванцина вообще не знает и даже в глаза не видел. Уже выползли какие-то змеи, которые говорят, что и им он где-то дорогу перешел или что-то не то сказал. Доктор Фа подняла глаза на брата. Она сидела рядом с Лун-Аньем на кровати Гуюна, сложив руки на коленях. Они приехали одновременно, и за все это время она не произнесла ни слова. Молчала, сжав губы, когда Лун-Ань рассказывал всем о случившемся прошлой ночью. Молчала, пока Фалинь орал по телефону на своих юристов, изредка бросая взгляд на разрывающийся телефон Ванцина. Вибрацию из угла кровати, где он лежал, было слышно постоянно, но никто не осмеливался выключить его. Алинь!-тихо произнесла доктор Фа. «Нам всем нужно успокоиться. Произошла какая-то ошибка». «Сомневаюсь?» — подала голос Минака, которая тоже была в комнате. Сидела на полу около шкафа, с гоюном на коленях, положив подбородок на его макушку. «И вы все это знаете. Давайте смотреть правде в глаза. Очевидно, что это спланировано, причем очень умно спланировано». Фалинь упер руки в бока и повернулся к ней. «Да, я тоже восхищаюсь умом этих уродов!» — язвительно произнес он. Лун Ань прикрыл глаза. Все это началось как раз в момент, когда он вышел с лекций. Все разошлись и коридор опустили, а он так и продолжал стоять у окна, не сводя глаз с экрана телефона. Он был подписан на ванцина и обновление в его теме в Вейбо, так что не заметить поднявшуюся волну недовольства было сложно, когда один за другим начали появляться комментарии, заставлявшие стыть кровь в венах. К нему даже подошла женщина, которая убирала аудиторию после занятий, чтобы спросить, все ли с ним в порядке. Оказалось, Лун Ань так сжимал пальцами корпус телефона, что он начал хрустеть. И он не был в порядке. Еще на лекции он получил сообщение от Ван Цина о том, что тот едет в тысячу эпох. Так что Лун Ань сразу направился сюда. Он ожидал найти его в комнате Го Юна, а по пути встретил доктора Фа. Она явно собиралась сюда в спешке, потому что была без привычного аккуратного макияжа. В комнате Го Юна были все, кроме Ван Цина. Фалинь сказал, что он вышел. Его до сих пор не было, и Лун-Ань силой воли удерживал себя от желания встать и пойти искать его. Если Ван Цину необходимо время, чтобы уложить все в голове, он не должен ему мешать. Когда он закончил свой рассказ, пространство и без того маленькой комнаты будто сузилось до точки, сжалось, грозя в следующую секунду разлететься на мелкие осколки от царившего внутри напряжения. Фалинь тут же бросился звонить юристам, но Лун-Ань сомневался, что они смогут помочь в этой ситуации. Адвокат Гао обещал выяснить, обращался ли кто-то из магазинов полицию. Выдохнул Фалинь. Нет, сказал он Ань, подняв на него глаза. А Откуда ты знаешь? Если бы они это сделали, меня бы вызвали в качестве свидетеля. Я оставил там свой номер телефона. Фалинь всплеснул руками: То есть их полностью устраивает учиненный там этим. Он покосился ногой юна и вздохнул. Отвратительным человеком разгром? Да, он уже привык к твоей речи. Слабо улыбнулась ему Минака, обняв мальчика. Гоюн не знал, что весь этот вопрос касается его двоюродного брата. Минака на время отдавала его Хао Синю. Отвлечь малыша мог только поход в заветный шестой павильон, и они воспользовались этим, пока Лун Ань рассказывал, что произошло. К сожалению, потом Хао Синю пришлось уехать, так что Гоюн снова оказался с ними. Я сам составлю заявление в полицию, сказал Лун Ань. Нужно, чтобы они сделали запрос на запись с камер. Доктор Фа грустно посмотрел на него. — Лун Ань, я думаю, это лучше сделать кому-то из нас. Он покачал головой. — Никого из вас там не было. Вы должны понимать, что за этим может последовать. Участие в таком скандале — риск для вашей карьеры в науке. К тому же, как я поняла, вы ударили того человека? Сделав паузу, спросила доктор Фа. — Ударил, — подтвердил Лун Ань. — У него был нож, боги, юйлань, — вмешался Фалинь. Это самооборона. Доктор Фа вздохнула и перевела взгляд на брата. — Алинь. А сын первым начал драку. Лун Ань был с ним. Записи с камер видеонаблюдения не передают звук. И в личное дело это будет занесено как участие в разбирательстве по разбойному нападению. Они оба числятся в документах на наш эксперимент. Она уперлась локтями в колени и обхватила пальцами лоб, опустив голову. — Комиссия не будет вникать. — Что, даже если полиция признает эти действия оправданными? — вскинул бровь Алинь. Да что это за хрень? — У нас же есть еще один свидетель. Ну та девушка, как ее? — Сяолин, — назвал Лун Ань имя сотрудницы магазина. — Я планирую поговорить с ней завтра. — Я поеду с тобой, — сказал Фалинь. — И разнесешь весь магазин? Доктор Куан цокнула языком и покачала головой. — Нет уж, сиди, пожалуйста, на заднице ровно. — Ты? — Фалинь наставил на нее указательный палец. Лун Ань повернулся к доктору Фа. — Доктор Фа, пожалуйста, не говорите Ван Сыну. — О чем? — тихо спросила она. — о возможных проблемах на кафедре. Я сам с этим разберусь. Не нужно, чтобы он знал. Кто бы не обратился в полицию, на записи из камер все равно буду я. Без них не будет доказательств. Доктор Фа протянула к нему руку и накрыла его сжатый в кулак пальцы теплой ладонью. — Спасибо, Лунань. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы на кафедре все поняли правильно. Доктор Куан шумно вздохнула и устало вытянула ноги в тонких черных колготках. — Если будет что понимать, — медленно произнесла она, — ты думаешь... «Нам так просто отдадут эти записи?» Лун-Ань встретился с ней глазами, когда она посмотрела на него. «Или полиции?» «За этим явно стоит не просто желание раздуть короткий скандал в интернете». Лун-Ань кивнул. Телефон ван Цына сбоку от него вибрировал, не переставая. На экране высвечивались все новые и новые уведомления. И как он ни старался, у него не получалось не бросать на них взгляд. Заряд аккумулятора уже приближался к 3%. «Я это понимаю». — сказал он. — Но сейчас это единственное, что я могу сделать. — Мы... — резко припечатал Фалинь, так и стоя в центре комнаты со скрещенными на груди руками. — Речь о моем брате, а еще о ребенке, который живет на территории моего предприятия без бумаг. Он повернулся к Минако и хмыкнул, когда Го Юн посмотрел на него. — Кстати, сегодня ты ночуешь у меня. — Я? — неуверенно спросила девушка. Фалинь закатил глаза. — Го Юн! Доктор Фа улыбнулась впервые за этот вечер. — Алинь, ты прав. Ему лучше пока пожить у кого-то из нас. Но ты так редко бываешь дома. Фаринь пожал плечами. — Значит, будет кататься со мной туда-сюда. Других вариантов у меня пока нет. Гоюн расплылся в улыбке, услышав это. — Я буду жить с Линь Гэгэ? -Гэ», — спросил он. Фаринь со вздохом кивнул. В этот момент зазвонил его телефон, который так лежал на коврике подле доктора Куан, куда он его бросил. Он подошел ближе, наклонился и, снова выпрямившись, дерган движением, ответил на звонок. — Слушаю. — Да, это я. Он замолчал, и за несколько секунд, пока звонивший что-то говорил, его брови поднимались все выше. — Я не даю комментариев. Фалинь отвел телефон от уха и ткнул пальцем в экран с такой силой, словно хотел пробить его насквозь. — Нет. Вы представляете? Вскинув взгляд, ошарашенно произнес он. — Они уже и меня вычислили. — Кто это? — спросил Минака. Какое-то веб-издание, я не понял. Спрашивали, не хочу ли я прокомментировать ситуацию в сети. Совсем охренели. Доктор Фа удрученно покачала головой. — Ну, началось, — сказала доктор Куан, глядя прямо перед собой. Лун Ань снова посмотрел на телефон Ван Сына. Он моргал, оповещая о низком заряде. На экране, покрытом уведомлениями, возникла иконка звонка без фотографии звонившего. Мама. Спустя лишь пару мгновений экран погас. Аккумулятор окончательно сел. В этот момент дверь в комнату открылась. Лун Ань вскинул голову. Воцарилась мертвая тишина, когда на пороге появился Ван Цин. Он остановился, словно налетел на невидимую преграду и обвел удивленным взглядом всех собравшихся. У него были влажные волосы. Футболка тоже намокла на плечах. — Ух, как вас много! — сказал он и улыбнулся. — Даже на мой день рождения вас всех не соберешь в таком составе. Доктор Фа поднялась на ноги и сделала несколько шагов ему навстречу. — А, Цин! «Привет!» — Ван Цин подошел и взял ее за руку. «Там дождь!» — добавил он, когда она, слабо улыбнувшись, отвела ладонью мокрые пряди с его лба. «Как ты?» — Ван Цин отпустил ее и пожал плечами. «Я нормально и понятия не имею, почему вы все смотрите на меня так, будто я умираю». В руках Минака завозился Гуюн. Девушка отпустила его, и он сразу бросился к Ван Цину, обнимая его с разбегу. «Ван Гэгэ! Вот кто никогда не унывает и рад меня видеть!» Расмеялся Ван Цин и, наклонившись, взял мальчика на руки. Тот уже привычно обхватил его за шею. Лун Ань на мгновение прикрыл глаза. Он думал, что не знает, чего ждать от Ван Цына, каким он будет, в каком настроении и состоянии вернется. Но теперь, увидев его, понял, что ничего другого и не ожидал. Во время съемок одного из своих видео Ван Цын неудачно оступился и сильно поранил ногу. Крови было очень много, но он продолжал снимать, хотя не мог даже наступать на нее, и улыбался говоря подписчикам, чтобы не переживали и не заваливали его взволнованными комментариями. — Лучше посмотрите пока, как тут красиво! — сказал он тогда, поставив камеру на ровную поверхность, чтобы освободить руки. — А я попробую понять, что торчит в моей ноге. — А, это гвоздь! — Ну, гвоздей в моем теле еще не было. Мой врач меня убьет. Да, — Да-да, знаю, это странно звучит. — Лунань, что за траурный вид? Голос Ванцена вернул его к реальности. Он смотрел на него с теплой улыбкой, продолжая держать гоюну на руках. — Хоть ты можешь не делать такое лицо? — Какое? — спросил Лунань. Ван Цин усмехнулся. — Ну да, ты прав. В твоем случае сложно объяснить, какое. Но я все равно все вижу. — Я знаю. Ван Цин опустил мальчика на пол и подошел к кровати, чтобы взять свой телефон. — Надо будет составить список видов смертей, каких мне уже успели пожелать, — сказал он, попытавшись включить его. — А, он сел. Фалинь, все это время, неотрывно наблюдавший за ним со своего места, медленно произнес. — Я сейчас тебе еще больше вариантов назову. Меня никто не переплюнет. Скажи мне, какого хрена ты опять влип в какую-то историю? Ван Сын невозмутимо пожал плечами. — Не люблю, когда девушек на моих глазах протыкают ножом. Не мой вид контента. Я полагаю, все тут уже в курсе этой истории? Фалинь покраснел до корней волос буквально за секунду. — Ты еще шутить вздумал? И вот тебе благодарность от этой продажной... Ван Цын выразительно вскинул бровь, и его брат замолчал, опять покосившись Гу Юна. Не спеши с выводами, — сказал Ван Цын, постучав севшим телефоном по раскрытой ладони. — Неизвестно, почему она это сделала. — Да мне насрать! — доктор Фа переводила взгляд то на одного, то на другого, потом сжала пальцами виски. — Мальчики, перестаньте! Ван Цын сел на кровать рядом с Лун Анем и, посмотрев несколько секунд на свой телефон в руках, поднял глаза. — Так, а теперь серьезно. У меня ко всем вам будет просьба. — И она очень простая. Уверен, вы справитесь. Он сделал паузу, дождавшись, пока все собравшиеся, даже Гоюн, посмотрят на него: Ничего не делать. Фалин нахмурился. И это твой план? Совершенно верно. Доктор Куан встала с пола и тоже скрестила руки на груди, скопировав позу Фалиня. — Ты опять начинаешь? строго произнесла она. Тебе вроде уже не пять лет, чтобы на любые попытки помочь кричать Я сам. Ван Цын вздохнул, зажав между ладоней телефон. «Именно, мне не пять лет, и вам тоже. Дайте мне несколько дней, мне нужно подумать. Пока ты будешь думать, тебя сожрут живьем!» Сказал Фалинь. «Я невкусный!» Улыбнулся Ван Цын и посмотрел на Лун Аня. «Хоть ты понимаешь, что я прав, Лун Ань!» Он понимал. Не нужно было знать Ван Цына всю жизнь, чтобы догадаться, что он пытается держать всех, кто ему дорог, подальше от этой истории. Именно поэтому он просит не вмешиваться до тех пор, пока сам не решит, что делать и как поступать. Он любил опасности, любил все, что окутано тайной и загадками, но всегда работал один. И теперь, когда против него выступили те, кто его поддерживал, Ван Цин собирался идти тем же путем, разбираться с этим в одиночку. Неизвестно, как далеко может зайти в свои мести Гопин и на что он способен. Лун Ани сам собирался найти о нем побольше информации, прежде чем совершать какие-то шаги. «Ты не должен делать все это один», — произнес он. Ван Цын встретил его взгляд, когда Лун Ань повернул к нему голову. У него уже подсыхали волосы, которые теперь не желали нормально лежать. Он протянул руку и похлопал Лун Аня по предплечью. — Не буду. Мне просто нужно время. Хорошо? Лун Аню показалось, что он спрашивает именно его, хотя вокруг были другие люди, которые напряженно смотрели на них. Он коротко кивнул. — Хорошо. Ван Цын улыбнулся еще шире. — Спасибо, Лун Ань. Он откинулся назад, прижавшись лопатками к стене, к которой была придвинута кровать и поднял руку с зажатым в пальцах телефоном. — Ну что, кто будет составлять список вариантов моей страшной кончины? Или вы уже все прочитали без меня? Фалин раздраженно мотнул головой и посмотрел на собственный смартфон, у которого опять зажегся экран. Кто-то звонил. — Ты точно сумасшедший! Ван Цин коротко рассмеялся, а потом перевел взгляд на прикроватный столик, стоявший у изголовья с его стороны. На нем лежал его раскрытый ноутбук. Он дотянулся до него, чтобы вывести из спящего режима. Лун Ань увидел на экране поставленную на паузу запись их похода в пещеры. — Ладно, давайте собираться по домам, — услышал он голос доктора Куан. Комнату наполнили звуки шагов и тихое шуршание одежды. Лун Ань не отводил взгляда от Фан сына. Тот, посмотрев некоторое время на застывший кадр с момента, когда обнаружил на дне озера наконечник стрелы, устало прикрыл глаза. Улыбки на его губах уже не было. — Учитель! Фашеньхао! Ван Сяуши уже в который раз звал старейшину Фа и друга, но никто не отзывался. Голос уже срывался на хрип, но он продолжал кричать. Слон Байхуа и его младшим братом они разошлись несколько дней назад, после битвы в пещере. Когда они уже готовы были встретить смерть, понимая, что силы иссякают, а наемники, выследившие выживших из семьи Лун, все продолжают натиск, их внезапно оставили в покое. Проведя в пещере, чтобы оправиться от раны, восстановить силы еще пару дней, они выбрались наружу. Никто их не преследовал. Ван Сяуши с тяжелым сердцем понимал, что не остался незамеченным в пылу этой битвы. Наемники явно поняли, кто его учитель. Так что, скорее всего, его соученикам и Фашинхау грозила опасность. Раненый Лун Байхуа и Лун Чэнь приняли решение искать убежище у других школ и семей, а Ван Сяуши поспешил домой. Как он не надеялся, как не старался успеть вовремя, чтобы предупредить об измене советника Го, все оказалось тщетным. Дома ждали лишь кровь, смерть и разруха. Наемники знали свое дело, умели мстить и запугивать. Ученический зал был разгромлен, а большая его часть оказалась сожжена. Кашляя от запаха гари, Ванся уши искал хоть кого-то, кто выжил, но находил лишь обезображенные от пожара тела слуг и соучеников. «Фашеньхао — Фашеньхао! — крикнул он снова, но никто не отозвался. От страха за друга ноги приросли к пепелищу. И Ван Сяуши опустился на колени, обхватил раскалывающуюся голову руками. Он был ранен, изнурен долгой дорогой и внутренне обмирал от ужаса из-за случившегося. Что это, если не начало войны? Взгляд упал на маленькое бездыханное тело птички. Все перья были перепачканы сажей. Ван Сяуши взял юрка в ладони и погладил безвольно свисавшую крошечную головку. Что в этом хаосе забыл этот несчастный пернатый, которого он излечил на уроке год назад, он не знал. «Фа Окончательно срывая голос, громче прежнего закричал Ван Сяуши. Он вскочил и побежал к гостевым покоям. Они остались нетронутыми, так как там никто не жил. Ван Сяуши вошел внутрь. Комната, где когда-то во время визита останавливался Лун Байхуа, выглядела точно так же, как тогда. Казалось, все это произошло бесконечно давно. Сердце надсадно билось в груди. Полученные в бою раны пульсировали и болели. Глаза застилала плена слез. «Фа!» Попытался снова позвать Ван Сяуши, когда за сундуком увидел лежавшего на полу друга. Тот свернулся калачиком, закрыв окровавленными руками голову. — Шеньхао! — Ван Сяуши бросился к нему, перевернул на спину. Одежда Фа была влипкой и подсохшей крови, губы спеклись темной коркой. Он прижался ухом к его груди, уловив слабое, неровное биение сердца. — Я вытащу тебя! Я помогу! — пробормотал Ван Сяуши. — Нужно убираться отсюда! — Отец! — просипел Фа — Отец! Времени, чтобы оплакать учителя Фа или найти его тело у них не было. Фашенхау был изранен и едва дышал. Ван Сяуши прижал одну ладонь к его груди, а второй нащупал его слабый пульс. Собственная духовная сила походила на затравленного зверя, изнуренного и ослабевшего, но он все равно заставил ее литься в тело друга, чтобы хоть немного восстановить его силы. Фашенхау затих, только из его глаза выкатилась слеза, оставив светлый след на испачканной грязью и кровью щеке. «Эй! Оставайся в сознании!» Ван Сяуши потряс Фашеньхао, продолжая вливать в него духовную силу. Чужое дыхание слабело, ци с трудом проникало в энергетические каналы и рассеивалось внутри, будто не находя путь. Фашеньхао умирал. «Нет!» — взмолился Ван Сяуши, перехватывая руку друга, крепче и сжимая ее в пальцах. «Что мне делать?» Он никогда не исцелял такие раны, он не справится один. Его друг, с которым они были вместе с самого детства, делили все радости и неудачи в обучении, сбегали с занятий и получали за это наказание просто погибнет у него на руках. Ванся уши зажмурился и прижал ладонь к своей груди, так крепко стиснув пальцами одежду, что едва не задохнулся от боли в ране у ключицы. Я попробую, обещаю, я все сделаю, проговорил он и склонился над Фашенхао. По крыше забарабанили капли дождя, начинался ливень.